Когда приволокли изуродованного толкователя Завета, Грон сразу понял, что он держится только на одной ненависти, и было ясно, против кого она направлена. Баргот приосанился и протянул руку, собираясь говорить, но Грон не дал ему раскрыть рта. — Так это ты обвиняешь меня, лживая мразь? — Да. Баргот, как ужаленный, отдернул руку и побагровел. Этот ответ ставил его в положение марионетки. Грон обвел взглядом князей, отмечая, уяснили ли они это признание. А внутри он сотрясался от хохота. Ненависть завлекла этого человека в его ловушку, и он собирался ее покрепче захлопнуть. — И в чем же ты меня обвиняешь? — Ты... — но Грон не дал ему заговорить. Он выхватил меч и сделал выпад в сторону валяющегося на полу изуродованного тела. — Тебе не нравится оружие, которое я делаю? — Да, — взвыл тот, сверля Грона горящими глазами. — Это грязь, грязь! Но Грон не давал ему развернуться. — А может, тебе не нравятся мои воины, которые повернули свои клинки против извечного врага народа долин? — Да. Грон чуть вытянул руку и коснулся кончиком клинка горла лежащего. Тот поперхнулся. — Молчи, лживая тварь! Он повернулся к князьям. — Каков же будет ваш приговор, властители долин? Князья вскочили со своих мест, и их голоса слились в одном слове, срывающемся с искаженных яростью губ, и слово это было — смерть. Когда служители уволокли извивающееся тело, в переднем ряду поднялся князь Сагион. Он окинул суровым взглядом князей и торжественно произнес — «Князь Грон! Старейший князь Атлантора!» и бросил рукавицу в знак того, что отдает ему свой голос. На мгновение в палате повисла тишина. Потом на пол полетела еще одна рукавица, еще, еще. Наконец они обрушились потоком. Князь Баргот медленно поднял свое искаженное яростью лицо и взглянул на Грона. — Никогда! — он задохнулся от злости, потом продолжил. — Никогда род Барготов не будет подчиняться такому старейшему. Он накинул взглядом палату и выкрикнул «Позор народу долин!» и, гордо вскинув голову, пошел к выходу. Когда он уже подходил к дверям, еще несколько князей поднялись и торопливо начали пробираться за ним, причем часть из них суетливо хватала уже брошенные перчатки. Для избрания Грона это уже ничего не значило. Если перчатка коснулась пола, решение считалось принятым. Да и на полу их оставалось намного больше. Когда выходящие столпились в узких дверях, Грон тихо произнес «Стойте!». Но сказано это было таким тоном, что они невольно замерли. «Я увижу вас», — Грон сделал паузу, — «либо после полудня в этой палате, либо позже, на развалинах ваших домов». И вот сейчас он выполнял это обещание. К Грону подскакал Ливани. «Стена вот-вот рухнет!» Грону усмехнулся. «Тебе что, на этот раз потребуется мой приказ?» Ливани захохотал. Таран был всего лишь хитростью, маневром, заставившим немногочисленных защитников собраться в одном месте. Штурм должен был произойти в другом месте. По сигналу Ливани вперед выехало около сотни арбалетчиков, а несколько десятков бойцов спешились перед воротами. Наблюдатели на стенах зашевелились, зорко наблюдая за действиями бойцов. Принесли длинные прочные шесты. По сути, это были необрезанные заготовки для пик. Около десятка воинов ухватились за передние концы шестов, а за задние взялись по трое. Ливанья окинул сцену придирчивым взглядом и поднес к губам сигнальный рог. Гулко хлопнули арбалетные тетивы, бойцы заорали и бросились вперед. Подскочив к стене над воротами, передние, опираясь на шесты, побежали вверх по стене. Через мгновение они уже были наверху. Тройки быстро отбежали назад, готовясь забросить на стену следующих. Арбалетные тетивы не смолкали, выбивая дружинников князя, бегущих по гребню стены к месту схватки. Еще несколько мгновений, и наверху уже второй десяток. Больше не потребовалось. Ворота медленно растворились и внутрь ворвались конные сотни. Мятеж закончился. Князь Баргот стоял перед Гроном и с ненавистью смотрел ему в лицо. — Ну, чего же ты ждешь, убийца? Рядом с ним на коленях стояли связанными его жена, дочери и пятеро сыновей, а также его оставшиеся в живых дружинники. — Ты хочешь насладиться моим позором, убийца? Грон молчал. Что ж, князь был прав, он убийца.